Мухомор жил на южной окраине Щербинки В новенькой бюджетной 16-этажке Когда-то давно Леший бывал в этих краях Отмечали с друзьями школьный выпускной На электричке добирались Ферма здесь стояла когда-то И поле было, по которому трактор ездил А дальше старый ельник Где они палатку ставили и костер разводили А сейчас Разбитый асфальт, сухая глина Железная дорога рядом и ни одного дерева ни уют, пылища Такая же неуютность в подъезде и в однокомнатной квартирке на седьмом этаже. И вид из окна унылый. Но хозяин, в отличие от Крымова, оказался приветливым и гостеприимным. Правда, к Крымову он не приносил водку в качестве гостинца. «Курить хочешь?» «Водочка табачку требует. Можно прямо здесь, вытянет потихоньку». Первухин, для примера, засмолил примятую двойным крестом папироску, Окутался желтоватым дымом, кивнул лешему «давай, мол». Леший тоже закурил, но без охоты. После третьей рюмки в голове немного шумело. «Вон, видишь, что у меня там творится?» Клеющий кончик папиросы показал в сторону балконной двери с мутным стеклом. но стараюсь не казать, не хожу туда вообще, вот только цветы полить иногда. А иногда, думаю, нехай сохнут себе. Птица как-никак живая тварь, ее жалко». Испугаешь, раз потом не прилетит, по весне не вернется. А трава и есть трава, ей все равно, где расти. Вот так вот. На балконе среди горшков с растениями стояли на табуретах четыре скворечника. И все четыре, похожи, с жильцами. До слуха Лешего долетал близкий, приглушенный балконной дверью, птичий гомон. С человеком ведь тоже так. Сделаешь что-то не то, не со зла, конечно, по небрежности, по недомыслию а он запомнит, обидится. И больше к тебе не ногой. Ты закусывай давай, майор, не сиди просто так, гаркнул вдруг Павел Матвеевич безо всякого перехода. Вон пельмени сам лепил. Не отпробуешь, рассержусь, серьезно говорю. Четвертый тост в штрафбате у нас, знаешь, за что пили? За малую кровь. Это чтобы ранило, но легко. Вот так вот. Только сейчас это уже не важно. Ну, тогда за здоровье, майор. Дед проворно наполнил рюмки. Дед... Вряд ли он старше Крымова. Выглядит хуже. Полковник был начальником, а Первухин — исполнителем. Это большая разница. Выпили. «А первый, какой?» — спросил Леший. «Что?» «Тост. Какой первый пили в Стравбате?» «А, за Сталина ясное дело. За это тоже сейчас не пьют. А я пью. И за товарища Берия пью. Говорят, он смерти желал вождю, но это неправда». Салатик вот я тоже сам рубил. Знаешь, как я салат рублю? Все барахло. Скидаю в миску кучей, а там штык-ножом махаю, почти не глядя. Штык-нож у меня настоящий, еще с тех времен. Вот так вот. Зрение-то у меня плохое. Кубики эти мелкие, из колбасы там, картошки. Не, не разгляжу, скорее пальцы поотрубаю. Да и терпения нет. А так, будто в окоп немецкий заскочил, просто песня. Ты ешь, капитан, а то с ног свалит. Леший ел. Пельмени были вообще без соли. Забыл дед про соль. Оливье и в самом деле представлял собой мешанину из каких-то разноразмерных ошметков. К счастью, это были не вермахтовцы. Короче, Леший ел и не жаловался. Зря вы это, Павел Матвеевич. Не надо было ничего готовить. Я и так пришел время у вас отнимать, а вы еще все это... «Да я не тебе! Ты тут вообще ни при чем!» – заорал Павел Матвеевич. «Это детишки ко мне из школы ходят, шефствуют, вроде как, не знаю, как называется. Я после контузии слова некоторые забыл, до сих пор вспомнить не могу. А я, значит, шефство свое тоже над ними держу. Поэтому всегда что-нибудь про запас есть. Вот только водку они не пьют и с собой не носят. Рано еще в их возрасте-то». А ты носишь и пьешь. Так что мы с тобой в расчете. Вот так вот. А что, кто-то еще продолжает шефствовать над ветеранами, удивился Леший. Я думал, это только в советское время. Давно уже ни о чем таком не слышал. А как, думаешь, мне эту квартиру дали? Я ведь всю жизнь в коммуналке промыкался. А теперь как ветеран получил. Только что тут делать? В городе выйдешь, в скверике посидишь. Друзья у меня там были. А здесь... Только вот этот птичник вместо друзей. Да пацанята. Я на День Победы хожу к ним в школу. Ну, там байки про свой штрафбат рассказываю. Только, конечно, не говорю, что это штрафбат. А некоторые ребятенки потом ходят ко мне, просят еще рассказать. Ну и подкормиться, конечно, тоже. Очень салатик вот этот любят. «А про 79-е подразделение тоже рассказываете?» – спросил их вдруг. «Интересуются детки?» Павел Матвеевич глянул на него холодными, абсолютно трезвыми глазами. Да ты что, майор? Я старый КВДшный волк, меня на Микине не проведешь. Ты не то думаешь, неправильно совсем. Как Днестр форсировали, рассказываю. Как 105-ю высоту под печем две недели держали, рассказываю. А золото государственное. Это деткам рано еще. Как и водку пить? Нам вот с тобой водку можно, вот мы и пьем. Каждому овощу свое время. Вот так вот. Будь здоров, майор. Дед опрокинул в себя рюмку, внимательно проследил, чтобы леший тоже не отлынивал. Крымов Петр Иванович про тебя рассказывал. Ты не думай. Документы твои я для порядка проверял. Что-что, а порядок должен быть. Звонит, говорит, человек интересуется, ошибка. А мне не жалко, если человек на государственной службе, если о деле печется. А не так, как эти, мол, мы тебя подпоим, старый, а ты нас озолотишь. Я ведь не в за год конторе работал, а в НКВД, вот так вот. Мне на человека взглянуть достаточно, чтобы знать, зачем пришел, с какими мыслями. Да и документы у них просроченные были. Это вы о ком? Да крымовские тоже, подземцы бывшие, орлы. Водки понаприносили, закуски всякой навалом, цветы тоже. С юбилеем победы вроде как. Думали, я тут под себя делаюсь, сопли жую, не соображаю ничего, можно веревки из меня вязать. Ага, цветочки мне эти по самой я же тебе говорил, погнал я их отседова. Седова, у меня настоящий, вот так вот, им не только салатики рубить можно. А я спросил Леший, что ты? Павел Матвеевич встал, взял папирос из подоконника, Двигался он легко и уверенно. Возраст и контузия сказывались разве что выехавшие из брюк рубашки, кстати, белой, праздничный, и листки петрушки, прилипшем к нижней губе, который старик упорно то ли не замечал, то ли просто не придавал значений. Лешего листик этот раздражал, все время лез в глаза, и он никак не решался сказать, вдруг обидится. «А меня не погоните?» — сказал он. «Я ведь тоже про операцию 7-9 спрашивать пришел, про золото». «А чего это? Ты бы уже здесь не сидел, куковал бы он на остановке. У нас тут один троллейбус только и ходит. Два раза проголодаешься, пока дождешься. Ты ж воевал, да?» «Откуда вы взяли?» — встрепенулся леший. «Крымов сказал?» «Нет, я и так вижу. Не то, что эти бычки совхозные. Ты наш человек, военный. Этот, как его? Слово-то не русское». Афганистан, да? Чечня. А, а, только нет у меня для тебя ничего. Старший сержант Госбезопасности Первухин, особое подразделение ГУГБ 79. Прошу любить и жаловать. Я ж вроде боевого прикрытия был. Мы по периметру стояли, да, охраняли. Первые картографы шли с проходчиками. Они до самого нижнего горизонта спустились. И там дополнительные тоннели пробивали которые для отводу глаз, это так сначала было задумано, которые для вентиляции, а которые для той самой закладки. Но какое из них на какое дело пойдет, этого они не знали. Уже за проходчиками шла усиленная спецрота управления госбезопасности, одни капитаны до майоры. Эти-то слитки и закладывали. Они-то и определяли, куда золото ляжет. И картографы у них другие были, свои, спецовские. Вот так вот. А мы, рота прикрытия, в эти дела не вникали. Ну где это было, терпеливо воспрашивал Леший. Хотя бы примерно. Откуда заходили, на какую глубину? Первухин задумался. Лицо его было испечлено морщинами, как печеное яблоко. На объект Х заходили из туннеля спецметро. Линия номер один. Из Кремля в область в город подземный, чтобы, значит, на крайний случай товарища Сталина спасать. Ну и правительство, генеральный штаб. Вот так вот. Леший кивнул. «Знаю я эту линию. Ну а координаты места?» Первухин удивленно хлопнул себя по коленям. «Ну ты даешь, молодежь! Да если б кто из нас координатами стал интересоваться, я бы с тобой тут не разговаривал и птичек не кормил. Тогда времена были не нешутейные». Прямо перед строем расстреливали. Он опять задумался. Думаю, объект Х на территории Кремля расположен. Точнее, под территорией или где-то рядом с ним. И еще спускались туда по очень широкой трубе метров 10 десять диаметром, по вделанным в стену скобом, А золото опускали лебедкой. Троса было метров сто, а то и 150. пятьдесят. Леший повеселел. Ну вот, это уже кое-что, и приблизительные координаты, и примерная глубина. Выходит четвертый уровень. Не знаю я этих уровней. Я-то на самые нисы не ходил, но больше ста метров прошли. В самую гранитную кость уперлись. Из-за этого-то все и получилось. У проходчиков щит был экспериментальный для твердой породы. Какая-то там... Температура создавалась высокая, любой камень не то что крошился, плавился, с паром уходил, а когда вентиляционные тоннели пробили, воздух холодный затянуло вниз, ноябрь-то морозный был не то что сейчас, вот так вот, и температурный перепад сделался, от него в одну ночь то ли два, то ли три штрека разом обвалились, вместе со спецротой, со всем грузом, который при них был». Павел Матвеевич ожесточенно раздавил выкуренную до штука папиросу одно тарелки. Ну, тут, конечно, диверсия. Ага. Время было лихое, немец под самой Москвой, разборки короткие, несколько шишек институтских, которые щит проектировали и подземные штреки рассчитывали, тех в течение часа к стенке. Хотели проходчиков расстрелять заодно, так руки короткие, все они под землей полегли, со всей техникой. Отправили тогда нас, роту прикрытия, разбирать этот самый камень. Спасать, что можно. Недельки полторы-две мы там помытарились. Гиблое дело. Да и сразу было понятно. Потом трупы гнить начали под завалами. Ну и нас тогда наверх. Под трибунал всех-то по штрафбатам. Вот и вся история».